Глава девятнадцатая Бросив взгляд на склоненную перед Дауром Джафаровым голову, сосредоточенно смешиваю в тарелке гору риса с горой мясной подливки. «Мой маленький тиран!» Смеется мира, кружа чайной ложкой перед детским лицом. «Просто открой ротик!» На кухне, кроме нас троих, никого нет. Кроме нас троих. Фатимы и Тины. Здесь никто не обедает. Их питомцы делают это в столовой, которая была отрыта из тонн строительного мусора специально для этих целей. Маленький принц никак не реагирует, флегматично поворачивая глаза вслед за ложкой и сомкнув свой крошечный рот насмерть. Как по мне, парень хочет, чтобы она оставила его в покое. Из того, что я о нем знаю, добиваться своего он умеет. Закинув в рот нагруженную рисом вилку, тщательно и быстро жую. Из всего, на что я готов тратить в жизни больше десяти минут, прием пищи — последняя позиция этого списка. Посмотрев на свои часы, вижу без четверти шесть вечера. «Давай, сынок, мамочка спешит». Бросив взгляд на окно, вижу, что за ним стемнело. Ее курсы, эти вечерние прогулки, напрягают. Но суть нахождения мира в этом месте заключается в иллюзии свободы, которую я не должен никоим образом ограничивать. Я изучил ее маршрут и нашел его безопасным даже для самостоятельного передвижения пятилетнего ребенка. Тем не менее, я не могу не беспокоиться, потому что мне дороги мои яйца, и я планирую в один прекрасный день обзавестись своими собственными сыновьями. Суета в холле заставляет напрячь слух. Хлопнула парадная дверь, впустив в дом несколько человек. Перестаю жевать, зажав вилку в руке и переведя глаза на распахнутые двустворчатые двери кухни. Прислушиваясь к голосам, пытаюсь распознать среди них один конкретный. Задачка мудреная, поскольку уверен, этот голос в доме кроме меня почти никто никогда не слышал. Потому что его обладательница умеет быть чертовски незаметной, и сейчас в холле ее нет. Сжимая зубы, глядя в свою тарелку. Запах духов тины врывается на кухню вместе с ней и суетой. В ее руках маленький ноутбук, на плече болтается огромная дамская сумка, похожая на бездонный мешок. Одета она в яркое мохнатое платье, которое режет мои глаза. Следом за ней в комнату вплывает. Фатима. В ее руках неправдоподобно крошечный синтепоновый комбинезон, внутри которого дергается в привычных судорогах чили. «Привет!» — выдыхает Тина, сваливая на стол сумку и ноутбук. «Снег пошел, такие пробки! Фатя выгуляла его, а завтра попросим кого-нибудь еще!» Трясу ногой, сбрасывая с кроссовка визжащую собаку и двигаю тарелку ближе к себе. Все трое смотрят на меня. Достав языком рис из-за щеки, молча жуя его, встаю. Счищаю остатки в мусорное ведро, отправляя тарелку в машинку. Налив стакан сок, пью, не оборачиваясь. Он не доел. Отчитывается Мира, вскакивая из-за стола. Я вернусь через два часа. Я все сделаю. Целует детскую щеку Тина. Вот и славно. Сейчас... Все идет своим чередом. Все так, как нужно. И это не имеет никакого отношения ко мне или моим предпочтениям. Это самый безопасный и очевидный ход вещей. Потому что на данный момент в мире существует только четыре человека, которым я мог бы доверить этого ребенка. И все они находятся в этой комнате. И все происходящее меня, блядь, устраивает. Мне редко приходится просить о чем-то дважды. Или дважды объяснять Но в случае с Мирой и Тиной Я не трачу время на просьбы и внушения Предпочитаю им целенаправленное вмешательство Неделю назад я был так зол на обеих Что хотел взять в одну руку светловолосую голову А во вторую темноволосую И постучать их лбами друг от друга Чтобы мозги встали на место В брюхе кожаного мешка звонит телефон В отражении стекла вижу, как Тина начинает рыться в нем, извлекая наружу всякое барахло Найдя телефон, снимает трубку Да, привет, малышка Мое тело напрягается Не донеся до рта стакан, поворачиваю голову, глядя на нее через плечо Тина сгребает все вываленное в мешок, зажав телефон между плечом и ухом Вот черт Выпрямляется Не, Не волнуйся «Я перезвоню через минуту, хорошо?» Сжав пальцами стакан, жду, резко отвернувшись к окну. Я ни секунды не сомневаюсь в том, кто это звонил. Просто ни одной долбаной секунды. Поигрывая желваками, смотрю на свое отражение, а потом на отражение Тины. Сбросив вызов, она упирается руками в стол, говоря. «Айза, застряла где-то на шоссе. Трамвай встал из-за снега». «Мне нужно скорее ее забрать». «Я присмотрю за ним», — отзывается Фатима, сбрасывая с головы платок. «Хорошо, ладно», — тараторит Тина, подхватывая с пола сумку. «Я заберу ее», — перебиваю обеих, пропустив момент, когда мое сердце стало сокращаться быстрее, чем мать его нужно. «О, слава богу», — стонет Тина. «Она знает только один маршрут, который я ей показала». «Не сомневаюсь. Что за маршрут?» Спрашиваю, опуская стакан на стол и быстро иду к двери, отодвинув тину в сторону. «С работы». «Какой работы?» Раздраженно требую, обернувшись. «В кинотеатре, на попкорне. Это четырнадцатый маршрут. Она где-то рядом с Аркой. Я позвоню ей и скажу, что ты выезжаешь». «Я знаю это место». «Я сам ей позвоню». «У нее есть мой номер». Но она позвонила Тине. Игнорируя все вокруг, быстро спускаюсь в подвал. Обув ботинки и, захватив ключи от машины, взбегаю по лестнице. Достаю из шкафа свою куртку, включая автозапуск. Набросив на голову капюшон, выхожу из дома. Ледяной воздух вперемешку со снегом бьет в лицо. От бешенства мне хочется взреветь. Айса, блять! «Как ты это делаешь?» Оказавшись в машине, быстро нахожу ее номер и набираю. Датчик в машине показывает минус шестнадцать. Включаю дворники, сжав руль ладонью до скрипа. «Алло?» По телу проносится всплеск колючей тревоги, на этот раз осязаемый. «Выезжаю за тобой!» — говорю в трубку. Тишина на том конце провода выводит из себя. Айза. рявкую я. Все накопившееся за неделю раздражение вырывается из меня именно в этот момент. Именно в тот момент, когда слышу ее голос. Мягкий девичий голос, смешанный с уличным звуковым мусором и ее волнением, которое в тот же долбанный миг натягивает мои нервы. Она не пришла ни на одну тренировку с тех пор, как попалась мне под руку на том тротуаре с Дауром Джафаровым под мышкой. Если бы дурочка имела хоть малейшее представление о том, чей это ребенок, обходила бы его за километр мать его. Ей придется смириться с моим решением. Я не могу доверить ей этого ребенка. На этой неделе она не попадалась мне на глаза ни единого раза. Я не дебил и прекрасно понимаю, что это не случайность. Закрываться в своей раковине она умеет лучше всего на свете, это я уже понял. Найти ее в доме — дело трех минут, но я не собираюсь за ней шпионить. Наши отношения вошли не в то русло. Вообще не в то русло. Она смотрит на меня, как на мужчину. Я мужчина. В моем теле есть механизмы, которые запускаются автоматически при определенных, блядь, обстоятельствах. И этим механизмам похеру на то, что думает об этом моя башка. Сейчас мне на это насрать. Все, о чем я могу думать сейчас, это о том, как поскорее до нее добраться и найти ее целой и невредимой. Всю от макушки до кончиков пальцев. Если с ней что-нибудь случится, я готов к убийству. При мысли о том, что ей кто-то навредит, у меня холодеет нутро. От мысли о том, что кто-то коснется хоть одного волоска на ее головке, я зверею. Хорошо. Коротко и отрывисто говорит она, будто выплевывает, но я слышу, как дрожит ее голос. «Найди, где переждать!» ревлю громко, чтобы она хорошо расслышала, магазин или кафе. «Здесь ничего такого нет!» «Ищи лучше!» — злюсь я. «Здесь ничего такого нет!» Со злостью кричит она, а потом с отчаянием добавляет. «Здесь шоссе, и я боюсь его переходить!» Закрываю глаза, делая глубокий вдох. Навигатор показывает сорокаминутную дорогу с учетом пробок. Блять, твою мать! Ударяю по рулю рукой, быстро пристегивая ремень и хрипло прося. «Стой на месте, я скоро буду!» «Я замерзла, Максут!» «Я скоро буду!» Повторяю, собираясь так и сделать. «Потерпи, малышка!» «Ладно!» «Двигайся!» «Хорошо». Сбрасываю вызов, резко выводя машину на дорогу.